Что это такое? Лейтенант Пригоров держит в руках нейлоновый шнур толщиной с половину мизинца. Верёвка, отвечает Иванников. По шеренге полностью экипированных солдат прошелестел смешок. Образованный, бритый гусь, негромко, но отчётливо сказал Вольф. Разговорчики. Пригоров поиграл шнуром, осмотрел взвод, будто выбирая «Рядовой Иванников! Атакуйте меня и нанесите удар в голову полную силу. Попадете, сниму взыскание. И раз. Иванников бросился вперед, размашисто махнул справа налево, аж воздух свистнул. Если бы кулак попал лейтенанту висок, ему бы не поздоровилось. Но подставленный шнур спорожинил, погасив удар, обхватил широкое запястье и рванувшись вниз и в сторону свалил атакующего на землю. В мгновение ока Пригоров оказался верхом на поверженном противнике, и шнуром перехватил ему горло. «Все понятно, весело спросил лейтенант, вскакивая на ноги. Ответом было молчание. Ты понял теперь, что это такое? повернулся инструктор к Иванникову. Понял, ответил тот, разминая шею. Оружие. Точно. И я научу вас им пользоваться. Шнур полетел в сторону Чуть присев, лейтенант привычно расстегивает клапан вытянутого кармана ножен на голени комбинезона. Матово отблескивает тусклая сталь. А вот так держат нож, двумя сжатыми в кольцо пальцами, двумя. В них вся сила захвата. Остальные только придерживают рукоятку, направляют клинок, перебрасывают его из прямого захвата в обратный и наоборот. Нож прыгает в руке Пригорова как живой. Наиболее эффективны колющие удары в горло, в живот и сердце. Рубящие и режущие удары обычно наносятся по рукам, запястьям и локтевым сгибам. Вот так. Вот так.